Глава шестнадцатая Диана Нос щекотало что-то невесомо мягкое, словно перышко. Я открыла глаза и несколько секунд пыталась вспомнить, как меня угораздило оказаться в детской комнате нежно-персикового цвета, да еще и спящей на одноместной кровати. Подушка своей меховой обивкой продолжала раздражать нервные окончания в носу, и я привстала. Дверь открылась, и показалась Таня. Проснулась. «У тебя же нет детей». Я почувствовала себя неловко от того, что лежу на детской кровати. Я была у Тани дома несколько раз. Она снимала студию рядом с метро. «А здесь чей дом?» «Если посмотреть в окно, то можно увидеть много деревьев. Частный сектор?» Впрочем, ничего удивительного. Таня же каким-то образом узнала о сверхах и думает, что я попала в большую беду. Наверное, решила спрятаться понадежнее, чем в ее квартире. Я поспешила подняться. Ноги утонули в пушистом ковре. «Детей нет, но есть две племянницы». Гордо сообщила подружка. «Серьезно? Ты никогда не рассказывала о них?» Я наклонилась над кроватью, расправила одеяло и наткнулась на фотографии на стене. Два младенца лежали нос к носу, туго спеленутые. Одна темненькая, другая светленькая. «Им точно снилось что-то хорошее». Они улыбались так, что у обоих были едва видны ямочки на щеках. На другой фотографии девочки вместе ползли к большому шару, а на следующей они уже постарше. Вгрызались в одну баранку. Как инь и ян, темненькая и светленькая. Как белочка и Тамарочка. Я улыбнулась теплым воспоминанием о любимой детской книжке. Мне папа всегда на ночь читал истории про двух сестричек-проказниц. Одна светленькая, другая темненькая. Таня всегда отвечала на мои слова, а тут подозрительно молчала. Я повернулась и увидела, что она стала цветом молока, и подбородок трясся, но она быстро взяла себя в руки. «Что-то не так?» Девочек разлучили. Они не могли расти вместе, как твоя белочка и тамарочка. Ох, как жаль. Случилось что-то серьезное? Да. Их мама умерла, а папа? Таня отвернулась, будто ей было сложно говорить, и она пыталась найти слова. А их отец решил, что одна сестра может навредить другой. Что темненькая должна жить среди темненьких. А светленькая. Среди светреньких. Что за бред? Тебе тоже так кажется? У вот Тани мимолетно поднялись и опустились плечи. А в глазах на миг показалась влага, которую она тут же сморгнула. Они просто разные. Но это не значит, что они не могут быть вместе. Верно? Конечно. Причем тут цвет волос вообще. Папаша сумасшедший? Таня посмотрела на меня так, будто ощутила неожиданную поддержку. «Да, определенно». Он доверил свою темненькую дочь 16-летнему подростку, просто потому, что они обе были темненькие. Сказал, что будет поровну делить время между дочерьми, финансово обеспечивать и поддерживать. «Тань, это ужасно!» Не думали обратиться в органы опеки, хотя девочек могут отнять. Близняшки уже выросли. Отец выполнил свое обещание. Он содержал их. Но вот его внимание почти все доставалось светленькой девочке, потому что она часто болела, а темненькая не болела никогда. Со светленькой они смеялись до упаду, а с темненькой не могли найти общий язык. Он не понимал проблем темных и их поведения. Какие-то выходки, нормальные для нее, казались ему дикостью, и он серьезно ее наказывал. Я не могла спокойно смотреть на это и заступалась за племяшку изо всех сил. Пока Таня рассказывала, меня тревожило странное зудящее ощущение. Складывалось воедино то, что, казалось, не могло сложиться. Таких совпадений просто не бывает. Белочка и тамарочка, светленькая и темненькая. Я и сестра. Я показала пальцем на фотографию и спросила у Тани. Диана и Жанна, а шестнадцатилетняя тетя близняшек это была ты? Таня не сказала ни слова, но ответ был написан на ее лице. Я шлепнулась на детскую кроватку и посмотрела на комнату и на подругу совсем другими глазами. «Таня», — спросила я шепотом, и горло сжало спазм. В этот вопрос я вложила все, что ощущала. все недоумение, боль, чувство, что меня одурили, и полное непонимание. Мы познакомились с ней на работе три года назад, и сразу нашли общий язык. Таня отработала в моей компании месяц и со скандалом уволилась. А наша дружба осталась. Мы обсуждали все — карьеру мужчин, женщин и даже планы на будущее. Я знала ее мечту — найти того, кто сможет обуздать ее взрывной характер и кто будет сильнее ее морально. Таня знала мою — найти свое место в обществе и почувствовать себя наконец-то такой, как все. Я знала, что у Тани не было родителей. О них она говорила коротко. «Давно на небесах». Знала, что ей пришлось нелегко в подростковом возрасте, и ее вспышки гнева, из-за которых она постоянно теряла работу, идут корнями из прошлого. Но я никогда не думала, что наши истории связаны. Более того, она подобралась ко мне не просто так. Ощущение, будто меня держали за дуру, оказалось очень противным на вкус. Таня опустилась на ковер рядом с белым комодом и оперлась на него спиной, откинула голову назад. «Не вини меня!» Я защищала вас обеих, как могла. Как я уже сказала, вы лишились мамы, но Степан решил лишить Жанну и отца. Чем старше она становилась, тем сильнее я видела разницу в его отношении к тебе и к ней. Она сбегала от меня и следила за вами, а потом ревела на взрыв, потому что видела, что Степан с тобой проводит время с удовольствием, а с ней будто из-под палки. А когда случился первый запоздалый оборот, мир перевернулся с ног на голову. «Почему?» Таня закрыла глаза и покачала головой, будто у нее самой это с трудом укладывалось в сознание. «Разве Жанна не напала на тебя при всех, когда медведи увезли твоих братьев после ее свадьбы? Ты же видела ее лапу!» Таня откуда знает. Но даже не это главное. Я силилась вспомнить момент, когда Жанна напала на меня. И, наконец, в голове всплыла картинка. Вот я прижимаю ее к своей груди, а потом она отталкивает меня и замахивается черной лапой. Черной лапой. Стоп. Когда я обернулась в тигрицу, у меня точно были белые лапы. Папа — человек. Значит, вторая ипостась мамы — полосатый хищник? Никак иначе. Тогда почему у Жанны черная лапа? Мы разные яйцовые близнецы. Именно поэтому мы так не похожи. Но я решила, что просто похожа на папу, а Жанна — на маму. Еще помню, что подумала. Странно. «Почему папа не любит сильнее Жанну, раз она похожа на его ушедшую любимую?» Таня видела мое смятение и продолжила свой рассказ. Жанна всегда была прыткой и быстро разобралась, что ее папа не Степан. Но ее многолетняя любовь к тому, кого она называла отцом, не угасла, как и боль. Наоборот, усилилась в сто крат. Особенно, когда она поняла, что биологического отца не найти. Этот секрет моя сестра унесла с собой в могилу. Я иногда думаю, что ее смерть после родов была не случайна. Что она почувствовала по запаху, что Жанна не от ее любимого Степана. Она сгорела за три дня от лихорадки. И ее никто не смог спасти. А я, как дурочка, только потом поняла, почему. Она знала, что настанет миг, когда правду о Жанне не скрыть. В этот момент меня будто подорвало на эмоциональной мине. И она решила струсить и уйти из жизни, оставив детей на произволу судьбы. Мама всегда для меня была ангелом, идеальной, той, которой у меня никогда не было и не будет. Но в моих мечтах она была самой лучшей, самой правильной, самой красивой, доброй, хорошей и мудрой. Самой-самой. Таня посмотрела на меня с поддержкой во взгляде. Я сама долго мучилась этим вопросом. Изучала матчасть. Оказывается, даже человек страдает от гормональных взрывов во время беременности и после родов. А тут еще вторая ипостась. Твоя мама очень любила твоего папу. Мне кажется, она так сильно переживала по этому поводу, что заболела, а потом не решилась сказать, поняв, что уходит из этого мира. Наверное, надеялась, что Степа, как человек, не почувствует, что Жанна не его ребенок, а потом привяжется и полюбит обеих, и уже не сможет отказаться от нее. «Но все получилось иначе. Беременность сверхом длится шесть месяцев, поэтому ты родилась недоношенной. И Степан бросил все силы, чтобы помочь врачам тебя выходить. Жанна оказалась на моих руках». Так и пошло. Таня шмыгнула носом, отведя глаза в сторону, будто ей было стыдно за следующие слова. А я была плохой мамой для Жанны. Что мне там было-то? Шестнадцать. Я хотела любить, гулять, веселиться. А на меня повесили ребенка. Степан думал, что сверхи помогут мне в воспитании. Вот только не принял во внимание, что кошки всегда сами по себе. Это сейчас они объединяются в клан во многом благодаря усилиям Степана, Яра и Артура. Мой свояк очень поздно понял, что кошачьи — это эгоисты, которых может объединить лишь большая нужда. На это ушли годы. А тогда безголовая я осталась один на один с двухлеткой. Я совершила много ошибок Ди, очень много. Таня расплакалась беззвучно, но так искренне, что я не выдержала, и подсела к ней. Обняла. Меня всегда утешали объятиями. Чем крепче обнимаешь, тем меньше болит. И я стиснула Таню крепко-крепко, чтобы ей стало легче. Чтобы стало легче мне. Все еще не осела в голове. Мне хотелось, чтобы эта история была о ком-то другом. Не о нас. Мой мир и так был непрост, а стал еще запутаннее. Но, положа руку на сердце, я никогда не чувствовала себя обиженной жизнью, как Жанна и Таня. Не ощущала себя несправедливо обделенной чем-то. Даже отсутствие мамы на мне так сильно не сказывалось, потому что тетки заменяли ее с лихвой. Братья и отец меня просто обожали. А я их. А что было у Тани и Жанны? Неизвестность впереди. И никакой опоры под ногами. Никакой перспективы любви. Они были друг у друга. Но, кажется, Таня так хотела гулять, что упустила важные годы становления связи. Именно поэтому Жанну так и бомбит. Ты должна знать еще кое-что произнесла сипла от слез мне в плечо Таня. Я слегка отодвинулась, чтобы не пропустить ни слова. «Жанна любит Артура». Если до Таниных слов еще была крошечная вероятность того, что мы с Артуром при каких-то обстоятельствах можем быть вместе, то после них связь с ним стала для меня абсолютным запретом. Словно тяжеленная решетка из толстенных прутьев со скрежетом опустилась между нами с бывшим. Поведение Жанны, такое злое, яркое, страстное, стало немного понятнее. Это ее желание поссорить меня с Артуром приглашением на свадьбу. Эти ее агрессивные выпады в мою сторону все стало иметь смысл. В глазах сестры я забрала у нее отца, а потом еще и любимого. Заявилась в клан. До сих пор помню вопросы, полные обиды в момент, когда она целилась в меня после моего первого оборота. «Почему она такая огромная? Почему втрое крупнее меня?» Итак, я отобрала у нее все. Отца, любимого, клан. «Есть ли у нас шанс стать не то что подругами, но хотя бы не врагами?» Я спросила у Тани, «Жанна с Артуром раньше встречались?» А сама вся внутренне сжалась в ожидании ответа. «Нет, Артур сразу сказал, что у них ничего не выйдет, что не мешало Жанне по нему сохнуть. Когда она познакомилась с Андреем, мне показалось, что ее отпустило». Она даже захотела ребенка, серьезных отношений. Ты видела, какую шикарную свадьбу они закатили? Хорошо, хоть ты на торжество посмотрела. Ведь меня Жанна даже не пригласила. Почему? Ты же ее самый близкий человек, который был рядом. Обиделась, что я стала твоей подругой. Она два года со мной не разговаривала. Когда ты мне рассказала про измену Артура, Я поняла, что это шанс примирить вас, шанс показать тебе другой мир и рассказать о прошлом, о котором наотрез отказывался говорить тебе отец. Я даже договорилась с некоторыми оборотнями, которых тебе показывала в добротне, чтобы они помогли мне в этом. Но откуда ни возьмись, выплыла анкета Яра, и ты вцепилась в него намертво. А после все закрутилось слишком лихо. Голова разрывалась от кучи предположений. Я не знала, чему верить, а чему нет. То, что всегда оказалось мне правдой, теперь переворачивалось с ног на голову. Мой привычный мир наводнили оборотни, тайны семьи и интриги. Подруга оказалась не подругой, соперница, сестрой. В голове крутился вопрос, который я отчаялась задать. Артур тоже познакомился со мной не случайно. «Аленка. Кто способен один заменить десятерых? Конечно, тени елы-палы. Но он не мог. Не мог же. Он хороший. Иногда. Да и зачем ему это?» Но ответ был. И только один. Мог бы, если бы в дело была замешана Настя. Ее не украли, иначе бы все кланы уже давно стояли на ушах. Тогда что? Что ценное пообещали Тене? Неужели он хочет разбудить зверя в своей истине, как кто-то разбудил его в Ди? И этот кто-то та тигрица, что только что уволокла Диану? Зная, в каком состоянии тень находилась в последние дни, все возможно. Да он душу дьяволу продал бы, если бы это помогло ему в отношениях с его принцессой. Мотив ясен и непрекрасен, Ёлы-палы. Ух, как я зла! Но озвучивать свои предположения про тень при главе гибридов отца Насти. Это значило снести голову наемнику. Как же быть? Ну вот же, придурок, ёлы-палы. Еще и заяц сдох. Тень. Заяц сдох. Руки тряслись, пока я с проводов заводил припаркованную рядом со зданием машину. Я уже отправил Насте экспресс-доставкой все три дозы стимулятора написав, что когда она примет их три раза и скажет, чтобы я не появлялся перед ней. Я это сделаю. Железно. Боялся, что потом могу и не успеть передать, что она натворит глупости, что еще случится ряд неприятностей, которые встанут на пути. Я такой дурак. Где были мои мозги? Заспиртовались в алкоголе, который я изрядно в себя вливал в последние дни. Потонули в гормонах? Может, их вовсе выдуло из моей головы очередным ветром на крыше, раз я пошел на такое? Дал принцессе непроверенное лекарство. Совсем рассудок потерял. Надеюсь, она покажет характер и не примет ни дозы. Она же у меня умная, да? «Это я, дурак!» Яр. Заяц сдох. Заяц сдох. Заяц-то сдох! Две машины рванули в разных направлениях, наполняя воздух выхлопными газами. Не знаю, что было развеяно вокруг до этого, но я не чувствовал больше ничего, кроме едких испарений, а так надеялся пойти по следу. Лихорадила от страха, что я потеряю Ди. Так в какой же она машине? Шансы 50 на 50. Бросила в жар. Огнем обдала икры. Снова приступ. Как не вовремя. Скрутила пополам. Буквально прижала к земле. Мимо прошел Артур. Посмотрел сверху вниз и без слов погнался за машиной, которая ушла влево а меня буквально волоком потянуло за машиной, поехавшей направо. Лёгкие, словно раздувало горячим воздухом. Бёдра пришпарило, и я рванул на инстинктах вперед, игнорируя боль. Однажды я слышал, что истинную чувствуешь сразу. Правда, не всегда сразу понимаешь, что она единственная и неповторимая. А ещё слышал, что если положиться на звериные инстинкты, То найдешь ее хоть на краю земли, я импульсивно положился на свой огонь, который всегда играл против меня. Сейчас он словно подсказывал мне, где Ди. Через боль, через ад, через пожар внутри я двигался за своей истиной по крышам города. Даже когда я не видел машину, даже когда она рванула вперед по магистрали за горизонт в потоке авто, Я знал, где свернула. И все благодаря дикому жару. По ручьем тек по лицу, щипал глаза, ноги подкашивались, Шатала от ощущения, что даже мои кости способны расплавиться. Я бежал час, второй. Я будто потерял тело, сохранил только дух, который несся по следу машины, словно мстительное привидение. Лишь когда я нашел машину у частного дома, почувствовал запах Ди, то шлепнулся на бок и увидел свои стертые в кровь лапы. Я обратился в зверя и даже не почувствовал этого. Все мышцы до единой дрожали. Я ее нашел. Нашел. Волна жара, словно огненный девятый вал, накрыла с головой и на миг выключила. А когда я очнулся, то услышал отчаянный крик. «Ди!»